Глава вторая Планета Ариана, империя Ларгут, столица Парна, Черный рынок, где-то на территории квартала развлечений и гостиниц. Небольшая гостиница, по времени черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. Хм, очередное нападение, только вот возникшее совершенно на пустом месте. Я и хотел всего лишь снять тут номер на несколько часов, да заняться своими делами, и что в итоге? На меня несутся какие-то мужики. Только вот зачем они набросились на меня, я так и не понял. Все встречные, что бармен, что все четыре официанта в зале, что мужик в фартуке, который и отдал приказ о нападении на меня, что местные постояльцы или другие служащие, я как минимум... Ощутил присутствие тут еще троих существ. Двух где-то на втором этаже и одного в подвале этого здания. Все они были магами, причем достаточно сильными. Почему я сразу их отнес к одной группе людей? Тут все просто. В людях, которых я тут встретил, переплелась энергия, схожая с той, что составляла суть Дезода, нашего мага-хаоса с какой-то странной и непонятной примесью серой и слегка отдающей в моем восприятии тленом и прахом энергией, и этой второй части примеси в них было несколько больше. Только вот в совокупности получилась какая-то грязная недоэнергия, которая как и не дотягивала до полностью хаотического типа, так и не перешла в какое-то другое состояние. Однако, тем не менее, нельзя было отрицать и того, что все присутствующие были магами. Слишком уж структурированными и оптимально выстроенными были их каналы протекания магической энергии. Так, тормознул я себя. Какая к черту структура, о чем я думаю? И я вновь оглядел своих очередных противников. Это же энергия хаоса, хоть и в незначительном ее количестве. Несколько оторопело, подумал я. И как я выяснил из уже изученной теории или из знаний, которые успел получить за это время, или из своего собственного опыта, который приобрел, общаясь с людьми и демонами, работающими с подобным типом энергии, это было неправильно. Там не должно быть такой логически выверенной структуры, что я наблюдаю сейчас. Сам тип энергии, с которым работали незнакомцы, должен был полностью или частично перестроить любую упорядоченную структуру в какое-то нереальное хаотическое нагромождение и переплетение каналов ее протекания. Только вот этого-то я сейчас как раз и не наблюдал, лишь упорядоченный ток хаотической энергии. Это неестественно созданное природой образование, а искусственно выстроенная схема протекания энергии в их полях, понял я. К тому же, как только обратил внимание на саму энергетическую структуру этих магов, выпал и еще один момент. Степень расхождения в строении энергетического каркаса объектов и были подсвечены абсолютно все, кроме того одного, что сейчас находился где-то в подвале, не превышает 5%. «Так это что?» – удивленно подумал я. «У всех местных магов абсолютно одинаковая структура построения энергетических каналов в их магическом поле?» «Чего быть в принципе не может. Все люди разные, и природа не терпит подобия. Так что настолько идентично выстроенного энергетического каркаса в настолько отличных друг от друга людях встретить совершенно невозможно». Но так оно и было. Вот они, передо мной, я вижу их собственными глазами. И какой ответ можно получить в этом случае? Обнаружен родительский сегмент для создания дочерних структур. Ну вот он и ответ, который меня интересовал. И где он? Я почему-то думал увидеть или какой-нибудь алтарь, или пентаграмму, которые и проводят подобные преобразования, подгоняя любую структуру под какой-то единый формат и модель работы. Очень уж это было похоже на наделение силой и способностями, судя по тем теоретическим выкладкам, что всплыли в моей голове. Но нет, это оказалось не так. Подсветился тот самый последний неизвестный, что не попал в общий список и находился где-то в подвале под зданием, Причем и это еще было не все. Выполняю более углубленное индивидуальное сканирование и анализ метрических параметров объекта. И в сторону ближайшего нападающего от меня потекла уже знакомая сканирующая волна, которую я мог наблюдать ранее. Данные получены. Как только волна коснулась магического поля приближающегося ко мне официанта, Я увидел отсканированные результаты. И сразу же после этого произвожу преобразование полученного энергетического слепка объекта, вношу корректировки для получения его точных физических характеристик. А вот это уже было интересно. Это что-то новенькое. И что мы там видим? Но только я задал себе этот вопрос, Как понял, не было тут никаких людей. Напавшие на меня существа – это кто-то внешне похожий на обычных людей, но имеющий и еще одно, вторую ипостась или внешность, чьи характеристики я сейчас и старался выяснить. Нет, немного не так. Буквально в следующее мгновение, как я получил очередную порцию расшифрованных данных, все встало на свои места. Это не оборотни или кто-то похожий на них, например, вампиры или архидемоны. Это несколько другая форма жизни, что вполне возможно, коли я на них наткнулся. Так вот, все окружающие меня существа оказались какими-то энергетическими паразитами. На моей исторической родине в кино или книгах я много раз слышал и читал о демонах или бесах которые захватывают тела своих жертв и которых потом стараются изгнать из них. Только я так понимаю, те демоны, о которых ходили слухи у нас, это совсем не те, которых можно встретить тут. Местные демоны. Это такие же обычные жители этого и, как мне кажется, множество других миров. В нашем же случае как раз и произошло нечто аналогичное захвату тел какими-то энергетическими сущностями. Они вселились в тела своих жертв и полностью захватили их, перехватив управление над ними. Так что все находящиеся сейчас в гостинице маги по факту теперь вообще не люди. Нет, опять немного не так. Некогда они были людьми, но в данный момент это уже бездушные оболочки, управляемые теми самыми энергетическими монстрами, образ которых я и вычислил, основываясь на полученных параметрах. Только и это еще было не все. Все эти энергетические существа – это клоны, созданные на основе родительского оригинала. И оригинал этот сейчас находится где-то внизу. Но вот что непонятно. Этот оригинал не был энергетической сущностью, он был реальным. Я не уверен, что это за существо, возможно, даже и обычный человек, чья магическая сущность мутировала в столь странного и опасного монстра-паразита. И как некие семена этот монстр подбрасывал образ своей энергетической начинки в тела других, захватывая их. Дальнейший анализ как родительской структуры, так и напавших на меня существ показал, почему им нужны были обычные люди, не маги. Все-таки этот монстр, что сейчас сидел в подвале здания, был не так всесилен, как можно было подумать. И захватить тело, где есть хоть какая-то устойчивая, естественная или привнесенная искусственным путем магическая защита энергетического поля, От паразитического вмешательства он хоть и мог, но с большим трудом. А среди обычных, ненаделенных магическими способностями людей, тех, кого он мог захватить с меньшими затратами сил и энергии, можно было встретить значительно чаще. Странно, подумал я. Если ему нужны жертвы, с которыми он может легко разобраться, то он что, как-то ограничен в получении магической энергии, Или это не так? Похоже, что это так и есть, сообразил я. Но что мне это дает, я пока не понимал. Хотя на заметку этот факт взял. Ну а дальше этот странный и необычный паразит в захваченных людей рассаживал свои копии или дубли. Тут я не могу точно сказать. Но больше похоже именно на копии, а не на полное дублирование. Слишком все они похожи между собой, будто куклы, созданные одним мастером, но значительно отличаются от оригинала. Куклы. Словно это и есть истинное название подобных существ, сразу же закрепилось в моем сознании это именование. А этот монстр, тот странный и непонятный мастер, что создает и управляет ими кукловод, решил я причем если я правильно все понимаю то раньше жертвы этого энергетического монстра были магами тем более такими сильными каких я вижу сейчас но никак не могли однако после того как они становились его подручными куклами в них проявлялся очень сильный магический дар по работе с той странной недоэнергией привнесенной копией своей энергетической сущности что он подсаживал в них. Но для меня так и осталось загадкой, почему эти куклы, которые раньше были обычными людьми, так и не воспользовались магией сейчас. Факт остается фактом. Они этого не сделали. Идеально выстроенные каналы управления, очень большой объем магической энергии, как в них самих, так и в... Так, а где они накапливают энергию, или как ее генерируют, откуда она поступает в их энергетическое поле, как они пополняют ее запасы при сильных затратах. Не понял, но похоже в этом и был ответ, почему они не пользовались своими магическими способностями. У этих монстров нет никакого источника, как накопления, сохранения, так и генерации энергии. Она лишь циркулирует в телах этих энергетических монстров, постепенно расходуясь на поддержание их жизни и существования. «Опять что-то не сходится», — прикинул я. «В них очень много энергии, но тем не менее, она постепенно со временем должна уменьшаться, ведь никакого пополнения извне или внутренней генерации энергии я обнаружить не смог». Но в них все еще остается такой достаточно большой ее объем, и расходование это, похоже, идет очень экономно и оптимально. Или энергия все-таки пополняется как-то принудительно снаружи внутренних-то генераторов для ее поступления точно нет, однако я вновь оглядел все ближайшие окрестности. Нигде поблизости нет источника подобного типа энергии. Э, э, и мой взгляд натыкается на того единственного, кто отличается от всех остальных. Вот же, именно он может быть тем источником пополнения энергии. И я даже знаю, каким образом. Ответ нарисовался практически мгновенно, через то самое пространство, что я обозначил как эгрегор. Неужели и кукловод пользуется чем-то подобным? Задумчиво посмотрела я в его сторону. Ведь и у меня самого был подобный способ как получения, так и передачи магической энергии. Причем для него не требовались какие-то внешние входные каналы. а Важно было лишь присутствие в теле приемника или передатчика, частица того, кто и управляет каналом передачи энергии. А это и был кукловод. Уж копии его энергетической структуры есть в каждом из присутствующих. И какие можно сделать из этого выводы? Первое. Внизу сидит кто-то очень похожий на меня, по крайней мере, хотя бы частично. Второе. Этот кукловод, он точно должен быть магом. Как минимум, работать с энергиями он умеет. Да и свои копии он как-то раскидывать должен. Кстати, в нем тоже не было собственного источника подобной энергии. Но как-то он ее получал. К тому же, как раз таки в нем ясно просматривались внешние каналы, которых не было в его копиях. Значит, он мог ее забирать откуда-то снаружи. Но вот откуда? Вопрос с источником так и остался без ответа. Ну да ладно, это пока не главное. Третье, и, пожалуй, самое плохое. Все мои противники все же маги, но они не используют магию в данный момент сознательно. И я более чем уверен, что они могут это сделать, но только в крайнем случае. Это, так сказать, их тайное оружие и... Ахиллесова пята. Если они будут пользоваться своими магическими способностями постоянно или очень интенсивно, то через какое-то время израсходуют свой собственный запас энергии, а что и сами они закачать энергию не могут, для этого кукловод должен сам передать им ее. Если они будут бесконтрольно тянуть ее из него, то достаточно быстро обескровят и своего родителя. А потому или он отрубится сам, или бросит на произвол судьбы свои куклы. Вот он способ борьбы с ними. Мне нужно заставить перейти их с простого на магический бой. Только как это сделать? Ведь они должны отойти от своей обычной практики и понять, что оказались в безвыходной ситуации, чтобы перейти с простого и банального физического нападения и устранения меня любимого на полностью магический или полумагический бой. Тут не имеет значения, что это будет в конечном итоге. Главное, чтобы те сущности, что поселились в этих существах, начали как можно быстрее расходовать накопленную в них магическую энергию. И что теперь? Ну, самым простым было бы мне и самому использовать магию против них. Так я разберусь с ними значительно быстрее. Правда, как только я подумал о том, что собираюсь это сделать, как сразу же подобному шагу воспротивилась моя интуиция. Нельзя, словно набатом зазвенело у меня в сознании. Вернее, не так. Можно, но только этого никто не должен заметить, если сейчас он наблюдает за мной. Опять слежка? Удивился я и сразу же осознал. А ведь как только я оказался в этой гостинице, то странное ощущение взгляда... Что преследовало меня раньше, возобновилось. Ладно, быстро прикинул я, в открытую пользоваться магией нельзя. Примем это за основу. И что я тогда могу сделать в этом случае? А мог я достаточно много, но ровно до тех пор, пока эти куклы не начнут действовать как маги. И тогда мне в ответ придется отреагировать соответствующе, а следовательно, И самому использовать магию. Или не магию, неожиданно четкий план, практически мгновенно сформировался у меня в голове. А магический артефакт. И я даже знаю, какой. Вот что значит повезло, так повезло. Тут и правда начнешь верить в свою звезду и удачу. Очень вовремя он мне попался. К тому же, этот последний артефакт можно будет использовать и потом чтобы закончить все свои дела тут и никак не показывать своих возможностей. Не оставляет же этот рассадник просто так, коль меня сюда занесла судьба. Но пока я могу работать и так, в своей обычной манере, чтобы не показать больше, чем требуется, для изображения невменяемого везучего олуха. А значит, действуем. И я выпал в обычную реальность. Планета Ариана, Империя Лагот, столица Парн, черный рынок, где-то на территории квартала развлечений и гостиниц. По времени черного рынка вторая половина дня, некоторое время спустя. Все та же темная комната и все тот же приятный женский голос. Так ты, похоже, или подстраиваешься под свою удачу, или во что еще сложнее поверить, «Умеешь управлять своим везением!» Задумчиво прозвучали негромкие и спокойные слова. «А это очень необычно. В этом необходимо разобраться». Мелькание изящной светлой ладони, которая потянулась к тетради, лежащей на столе. Вот она приближается к открытой странице. Кажется, что хозяйка этой необычно светлой даже... Алибастровой руки желает перевернуть страницу, но нет, ладонь просто пролетает над нею. Но это порождает странную реакцию. Картинки, изображенные в тетради, начинают оживать, и, подчиняясь малейшим движениям пальцев, они прорисовываются, изменяются, сменяются и мелькают то быстрее, то значительно замедляясь, то вновь ускоряясь в той пляске и хороводе, Что кружит на страницах тетради. А вот теперь ты меня действительно заинтересовал. И неожиданно раздался все тот же голос, и картинка замирает, показав человека, который что-то спешно надевает себе на шею. Такой удачи нельзя ожидать от простого смертного. Какой-то необычный пас руками, вернее пальцами рук, которые очень быстро мелькают над открытой страницей в тетради и неожиданно картинка на ней будто укрупняется, приобретая объемность и вещественность. Вот она разрастается до размеров странной и непонятной комнаты, посреди которой и находится стол, с лежащей на нем тетрадью. Проходит еще мгновение, и уже невозможно понять, где ты находишься, в рисунке, который внезапно стал реальностью, окружающей тебя. Или ты сам стал частью реальности, созданной изображением в тетради, провалившись в него. Но женщине, что повелевала этой иллюзией, не было никакого дела до того, является ли она частью своего же рисунка или того, что ее рисунок воплотился в реальность. Ведь она давно жила на границе миров реального и созданного силой ее разума. А потому,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 Посреди обеденного зала стоит молодой человек. Вот он замер на пару мгновений, но внезапно рванул вперед. Он практически мгновенно сообразил, что тут ему грозит нешуточная опасность, ведь местные служащие ни с того ни с сего напали на него. Хотя, если вдуматься, то приказ о нападении, похоже, отдал один из них, указав на молодого парня рукой. Тот, не став разбираться в причинах, чем же вызвана эта агрессия, направленная в его сторону, сразу постарался спастись, сбежав из этого бара. А потому он развернулся и бросился к двери, попытавшись как можно быстрее покинуть столь странное заведение, но у него на пути оказался один из служащих. С виду это был обычный человек, официант из зала, еще буквально несколько минут назад убирающий посуду с одного из столиков. Только вот этот самый официант нереально быстро среагировал на движение парня. И, казалось бы, простой взмах его руки заставляет большой и тяжелый стол, который он схватил за самый край, с неимоверной скоростью лететь прямо в сторону молодого человека. Парень, заметив несущийся в него огромный снаряд, постарался от него уклониться. Однако тот был брошен с такой силой и скоростью, что человек просто физически не успел этого сделать. И тогда он, чтобы хоть как-то смягчить будущие повреждения, слегка сдвинулся в сторону, развернулся и принял удар края столешницы на свое плечо. Это было все, что этот молодой человек мог сейчас предпринять. От полученного... Сильнейшего удара парня словно пушинку откинула на несколько шагов назад, закрутила, развернув еще в воздухе, и спиной вперед отбросила в сторону барной стойки. Откуда уже прыгал на него тот, кто и находился за ней, а это был местный бармен. Только вот из-за падения и того, что его протащило по полу, у парня провалась или распустилась было не слишком понятно, что с ней произошло на самом деле. Перевесь, которая удерживала на спине один из его мечей. И хоть тот был в ножнах, но сейчас он как кол, упершись рукоятью в трещину на полу бара, взмыл вверх, проскользнув между рукой парня и его боком, прямо навстречу прыгнувшему сверху на человека бармену. Удар кончика ножен, Который был укреплен металлическим набалдашником, пришелся прямо в промежность грузного бармана. Тот, получив столь неожиданный и главное достигший цели укол с выкатившимися глазами и сиплым звуком, вырвавшимся из его полуоткрытого рта, замер на месте. Парень, хоть и был оглушен сильнейшим ударом, который он получил при попадании в него такого снаряда, как стол, все же смог как-то среагировать на происходящее события, И потому он постарался слегка поматывая головой и не очень твердо, стоя на ногах, подняться с пола и отползти куда-нибудь в сторону. Только вот это лишь усугубило ситуацию. Ведь за барной стойкой, кроме самого бармена, находился еще один противник. Как раз тот самый человек в фартуке, что и отдал приказ о нападении. И этот второй неизвестный, схватив ближайшую железную весистую кружку, с размаха запустил ее в парня. Правда, жертва нападения даже не заметила летящий в него предмет. В тот самый момент его отвлек тот официант, что преградил ему путь к бегству, и швырнул в него стол, причем не маленький и очень даже тяжелый. Сейчас этот официант откинул пару стульев, мешавших ему на пути, чтобы как можно быстрее оказаться возле еще не до конца пришедшего в себя молодого человека. Именно грохот упавшей мебели привлек внимание парня, и он заметил приближающуюся к нему угрозу. Поэтому не было ничего удивительного в том, что он постарался убежать от того своего преследователя, которого сейчас увидел перед собой. Только вот все еще звенящая голова и непослушные ноги слегка подвели его. Он постарался то ли уклониться, то ли отойти от надвигающейся угрозы в лице официанта и сдвинуться на шаг в сторону. И для этого ему пришлось перешагивать лежащее на полу тело. Но все бы ничего, если бы молодой парень не запнулся за него. Однако нет, в этот раз он не упал, и даже особо не замедлил своего движения. Она заставила очнуться лежащего на полу бармена, и тот, недолго думая, схватил молодого человека за ногу, которую тот переносил над ним. Именно это и привело к еще одному падению парня. Ну а дальше эта резкая смена траектории движения человека сыграла свою роль в цепочке происходящих событий. Летящая тяжелая и крупная кружка, что была предназначена голове молодого парня, закончила свой полет, врезавшись прямо в висок официанта, смявшись при ударе, а его твердый череп, словно это не железо, а какая-то бумага, тем самым выведя того на некоторое время из игры. Заваливающееся вниз тело официанта упало на край скамьи, которая резко взмыла вверх. Своим вторым концом она сильно ударила между ног еще одного официанта, который как раз в это самое мгновение перешагивал через нее, приближаясь к человеку. Хоть этот последний удар и не был очень силен, но он притормозил нападавшего, заставив того замереть на несколько мгновений и сделать всего один небольшой шаг назад. Только вот эта его резкая остановка и движение не в ту сторону, сослужили плохую службу и окончательно сбили наступательный порыв, что первой волной накатывал на молодого человека. Ведь в отошедшего всего на один шаг назад и в сторону местного служащего, с удивительной силой врезался один из официантов. А столкнувшись, они оба уже свалились на пол, перекрыв проход между столиками. И хоть никакого особого ущерба это никому не нанесло, но в небольшом коридорчике, который создали стоящие в ряд тяжелые обеденные столы, на полу образовалась давка и сумятица, которая заставила замереть и последнего из нападавших, что еще никак не принимал участия в драке. К тому же падение уже самого парня еще раз и уже надолго отключило лежащего на полу бармена. Человек так неудачно или удачно свалился, это с какой стороны посмотреть, что своим локтем влетел прямо в переносицу мужчине, который находился у него под ногами, разбив ему лицо и ненароком вырубив его столь удачным приземлением. Как раз в это самое мгновение и наступило некое затишье и переломный момент. Так получилось, что все четыре оставшихся в сознании противника которые могли стоять на ногах, сейчас расположились по одну сторону от парня. Позади же него находилась лестница, ведущая на второй этаж гостиницы. Видимо, молодой человек решил, что на втором этаже у выхода с лестницы обороняться будет значительно проще. А потому, чуть только осознав это, он бросился в ту сторону. Только вот он не догадывался о том, что и на втором этаже есть его враги. А потому в тот момент, когда он только подбежал к подножию лестницы, со второго этажа стали спускаться двое. Вооруженные мужчины и женщины. Причем женщина уже наводила на парня возведенный арбалет, только вот болт в нем был несколько необычным, со странным крупным набалдашником на конце. Казалось, что этот снаряд предназначен не для того, чтобы убить, а лишь для того, чтобы ранить или оглушить. Только вот сам человек этого ничего не знал, а потому в самый последний момент отпрыгнул в ту единственную сторону, куда еще успевал, и это оказался закуток под лестницей. Все, молодой человек попал в безвыходную ситуацию. Из того закутка, куда он отпрыгнул, можно было выбраться лишь тем же путем, что и там оказаться. То есть вернуться в зал, где его поджидали все находящиеся тут противники. Это поняли все разом. Никто особо уже не старался туда проникнуть, чтобы выкурить парня. Создалось такое впечатление, что местные просто-напросто успокоились и чего-то ждут. Лишь вооруженные мужчины и женщины, Перекрыли закуток, взяв его на прицел. Мужчина тоже перевооружился, и сейчас у него в руках был крупный арбалет, снаряженный похожим болтом. Остальные же отошли немного назад. Только мужчина в фартуке вновь вернулся в ту же дверь, из которой он буквально перед началом этой странной заварушки и вышел. Тем временем один из официантов обошел все помещение зала и запер все двери и окна будто баррикадируя его изнутри. Создалось впечатление, что они опечатали обеденный зал гостиницы в попытке запереть кого-то внутри него, чтобы не дать ему сбежать. И так выходило, что нужен был именно парень, который все еще скрывался в закутке под лестницей. Потянулись томительные минуты ожидания. Отсутствовал мужчина в фартуке где-то минут десять, за которой в зале совершенно ничего не изменилось. Вот он входит в помещение и отходит в сторону, давая войти в зал тому, кто следовал за ним. Секунда, вторая, третья. И в обеденный зал входит пожилой скрюченный мужчина. Он передвигается очень медленно, опираясь на небольшую трость, которую держит в руке. «Где?» Раздается на удивление сильный и властный голос. Там, и одетый в фартук поверх рабочего комбинезона, мужчина показывает в сторону лестницы. Вы можете к нему не приближаться. Меньше трех метров оптимальное расстояние. Хорошо. Кивает старик и выдвигается в нужную сторону. Пока он идет, задает еще один вопрос. А вы его проверили? Да, кивает фартук. «Не маг. Абсолютно никакой защиты. Для вас это будет несложно». Старик молча кивает и продвигается вперед. Внезапно он замирает и останавливается, не дойдя до вооруженной пары двух шагов. «Это ловушка!» — неожиданно раздается голос, будто звучащий отовсюду. «Вы ошиблись! У него есть защита!» И старик, развернувшись, старается как можно быстрее вернуться к той спасительной двери, из которой недавно вышел. Однако он не успевает. Его в спину ударяет один из тех болтов, что так неудачно выпускают в молодого человека, внезапно выскочившего из своего укрытия под лестницей. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парна, черный рынок, Где-то на территории квартала развлечений и гостиниц. Небольшая гостиница. По времени черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. Ну вот, все и сложилось должным образом. Даже более удачно, чем я рассчитывал. Все мои противники, даже тот последний из подвала, сейчас в одном месте, тут в зале. А значит, можно действовать. Я специально тянул с тем, чтобы воспользоваться амулетом абсолютной защиты. Действие такого мощного артефакта, когда я его активирую, очень сложно будет не заметить. А потому местные, хоть они и не пользуются магией, но тем не менее все они маги, и его активацию точно почувствуют. Не уверен, что они смогут распознать его, но вот то, что я воспользовался каким-то амулетом они сразу обнаружат. И так и произошло. Я сознательно, когда понял, что фартук, мужчина-фартуки, тот, что был за стойкой, убежал в подвал, решил подождать с ответными действиями, потянув как можно дольше. Тем более, что нападать на меня сейчас непосредственно никто не собирался. Лишь отцепили в том узком закуточке, куда я забрался, и все даже не приближались ко мне и не пытались выкурить. Но сейчас фастук возвращался с кукловодом. «Все, можно работать», — понял я, — они оба в зале. К тому же кукловод что-то на удивление медленно передвигался. Не знаю почему, но это мне только на руку. «Начну действовать, когда он будет уже у лестницы», — решил я. Тогда с ним я наверняка разберусь. В этом случае он точно не успеет сбежать. Проходит еще несколько секунд, ну а теперь к делу. Надеваю на шею амулет, активирую его, благо сделать это несложно, нужна лишь капля энергии. И такой ее объем я передать могу, чтобы не засветиться. И как только я это сделал, кукловод сразу же обнаружил подставу. «Это ловушка!» громом по гостинице раскатились его слова вы ошиблись у него есть защита протянул я а он быстро разобрался что я тут смог активировать но больше не став отвлекаться я выскочил из своего убежища бой оказался несколько легче чем я рассчитывал теперь не было необходимости заставлять их расходовать энергию Нужно первым делом отключить кукловода. И думаю, что дальше будет всего два варианта. Или все его куклы сами отрубятся вместе с ним, или нет, и тогда будем действовать, как и намечено ранее. А значит, разбираться и с ними тоже, но по очереди. А пока... И я подставляюсь под выстрел, но не просто так. Теперь на мне энергетическая броня щита и его можно использовать как неплохой отражатель. Так, первый выстрел, сделанный стоящей со стороны барной стойки женщиной с арбалетом, явно уйдет не в ту сторону. Но и тут подкорректируем полет болта, так, чтобы он достался официанту. Все равно, при самом неблагоприятном варианте развития событий, мне придется разбираться со всеми. Тут все готово. А вот и второй выстрел. Хм, а у мужчины арбалет помощнее. Но это не имеет значения. Магический щит выдержит и не такое, тем более если снизить на него нагрузку и прямой прокол щита превратить в скользящий удар. Шаг в сторону используем скругление энергетического поля, расчет траектории. Пока я все это комментировал, у меня в сознании полностью отразился как текущий полет снаряда, так и его дальнейшее смещение. Смещаю линию полета болта с затылком непонятного старика, который и есть тот самый маг-кукловод. Все готово? Проходит мгновение? Я уже приблизился к мужчине-арбалейчику, собираясь рубануть его мечом на Удар простой, чтобы не выдавать своих умений. Просто выполненный в нужный момент и в нужное время. К тому же я уверен, что он отобьет его. Но цель и не этот вооруженный мужчина, а еще один противник, который появится в нужном месте как раз там, где и окажется кончик моего меча в необходимое время. Только вот ничего этого не потребовалось. Мое предположение полностью подтвердилось. Как только болт угодил кукловоду в голову, и тот свалился вниз, Мои противники замерли в тех позах, в которых их и застало падение старика мага. Ммм, я оглядел галерею замерших статуй. Похоже, дело сделано, и пошел вперед. Нужно было вытащить из этого странного мага все, что я смогу. Больно странным, вроде человеком, но не точно, он оказался. Ну, а остальными я займусь позже. Есть у меня подозрение, что мне тут вряд ли кто-то помешает в ближайшие пару часиков, если не дольше. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, черный рынок, где-то на территории квартала развлечений и гостиниц. По времени черного рынка вторая половина дня, некоторое время спустя. «Так ты ждал именно его появления?» Звучит тихий и задумчивый женский голос. «Тебе нужен был он?» Казалось бы, этот женский голос обращается в пустоту, но нет. Его обладательница светлыми, практически бесцветными глазами очень внимательно рассматривает изображение на одной из страниц тетради, лежащей перед нею. Создается такое впечатление, что она старается получить ответ от молодого парня, изображенного на этой странице. Она всматривается в его лицо, пытается вглядеться в его глаза, но она так и не видит главного. Так это я тебя привела к нему, или ты сам пришел туда, куда тебе нужно было попасть? Наконец спросила обладательница волшебного чарующего голоса. И от ответа на этот вопрос зависело очень многое. Либо эта судьба ведет того, кто изображен на картинке, либо это он заставляет судьбу работать на себя и привести его туда, куда он и хочет попасть. И важен этот ответ для женщины, сидевшей в темной комнате, был по двум причинам. Первое, она давно искала того, кто не подвластен велению судьбы. И второе. Ее собственное имя с одного из древнейших языков переводилось как «судьба».